Глава двадцать третья. «Тьма никогда не бывает по-настоящему черной», — так говаривала бабушка. «В смысле, она только кажется такой, верно? Сначала темнота кажется непроницаемой, мрачной утробой гребаного вечного ничто. И только после нескольких мгновений, пока твои глаза подстраиваются, привыкают», — сказала бы бабуля, — «ты видишь правду». Видишь, что темнота многоцветна, как и яркий летний день. Я разознала это во время летних каникул у моей бабушки. Пожилая женщина терпеть не могла этот титул. "Чувствую себя старухой", говорила она. "Ещё не хватало, чтобы ты меня так звала. Поэтому Джун, как её крестили, мне подходит". Мама тоже не любила, когда я называла её так. Я всегда полагала это потому, что она знает, насколько бесполезна и не заслуживает этого названия. Поездка к Джун была самым крутым событием моего года. После моей городской бетонной жизни округлые сельские холмы, пусть даже совсем пологие, сносили мне крышу. Мама никогда не ездила со мной. Она не была близка с Джун. Скорее, очень далека от нее, насколько я могла видеть. Я обожала все». Связанная с этими длинными летними месяцами, кроме ночи, всю жизнь, сколько могла вспомнить, я засыпала под одеялом шумов и звуков, будь то мамина вечеринка после паба или уличная ссора, которая всегда, казалось, происходит прямо под окнами моей спальни. Уличный фонарь напротив мерцал, соблазняя и показывая дорогу. Ад для большинства людей, но обычная жизнь для меня. И грёбаная тишина сельской местности, но она просто не давала мне спать. Мне требовался звон бутылок в ополь какого-нибудь придурка или завывание на реке. Здесь же я получала случайный собачий лай, чудное пердение совы или хрен знает чего ещё. Но худшим была сама темнота. Когда джун щёлкала выключателем, темнота разом поглощала всю комнату. Изоляция органов чувств лила парафин на мое масляное воображение, подпитывала кислородом пламя дурных предчувствий и обеспечивала хренову бессонную ночь. На третий вечер, когда у меня под глазами стали проявляться синяки, Джун села на край своей кровати и взяла меня за руку своей сухой, шершавой ладонью. «Да и зимы. В чем дело? Ты выглядишь старше, чем я» это темнота, Джон. Я закрываю глаза и темно. Открываю глаза и становится ещё темнее, будто я в ловушке. Можно мне ночник? Джон фыркнула, будто я попросила разрешение пойти на трёхдневную пьянку. Твоя беда в том, что тебя учили видеть тьму и упускать свет. У бабушки всегда был запас этих таинственных реплик. О чём я, не отягощённая воспитанием или грёбаным тактом, так я и сказала. Джон Свитливо подошла к выключателю и погрузила комнату во мрак. "Теперь", сказала она. "Что ты видишь?" "Ничего, шеньки. Потом-то и дело. Это говорит твоя память, а не глаза". "Мои глаза не умеют говорить. Не умничай со мной, девочка. Умничай с собой. Смотри". Я стала смотреть. И через минуту осознала, что бабушка права. Тут были разные оттенки чёрного. Едва мой мозг принял сообщение не паниковать, он начал различать очертания, контуры, намёки на предметы. Угловой столик там, ножка стула здесь. Чем дольше я смотрела, тем больше могла разглядеть. "Видишь?" сказала Джон, которая сейчас смутно виднелась у моей кровати. Ты совсем как я. Слишком много думаешь и слишком мало чувствуешь. Твоя мать, у неё всё наоборот. Не знаю, что хуже, но точно знаю, тебе нужно выключать свои большие мозги, когда в комнате выключается свет. Больше чувствуй, Дейзи Мэй, и судьба сочтёт тебя нужной. Она была права, моя бабушка, моя Джун. И эти летние месяцы в Эндербай-Крик в Линкольншире спасли меня. Погоди. Погоди. Почему я сказала Джо, что не знаю эти места? Парк аттракционов. Я его помнила, но не Джун и не летние каникулы. И она была не права насчёт тьмы, потому что тьма, в которую я таращусь сейчас, прямо сию минуту не открывается мне, а вовсе, блядь, наоборот. Что происходит? Говорю о темноте, не ожидая ответа. Где я? Почему я только сейчас вспомнила своё прошлое? Потому что ты слишком много думаешь, объясняет мне бабушкин голос из гробового сумрака. И недостаточно чувствуешь. Я знаю, это не может быть она, но всё равно произношу: Бабушка? Джон, ты же знаешь, милая, я люблю, когда меня зовут Джон. Я спрашиваю, что не так с её голосом, зная, что мой набряк страхом. Мои глаза лихорадочно обыскивают тьму, пока из черноты не проявляются контуры. Тело, нечто двигается, шаркает, сопит. Напялила мою бабушку Джун как шаль. "Зачем ты это сделала, милая?" спрашивает Джун, её слова влажны от крови. Я пытаюсь отодвинуться, отступить и не могу, потому что нельзя отступить от расплаты. Нельзя уйти, нельзя сбежать. Что сделала? Джуну улыбается и кусочки рвоты на зубах улыбаются вместе с ней. Убила меня, Дейзи Мэй. Зачем? Ты меня убила. Крик, ворох звуков и картинок. И меня выбрасывает из темноты на свет. Точнее на железнодорожную платформу. Идет дождь. Джун должна прийти, чтобы забрать меня, но, как и летняя погода, она не показывается. У моих ног розовый чемоданчик. По обе стороны от него собираются лужицы. Мне тринадцать. Я смотрю на платформу, пустую и перекошенную в этой пустоте. Углы неправильные, слишком выраженные, слишком острые. Передо мной пролетает птица, и с ней тревога тоже что-то не так, потому что она двигается замедленно, как штуки в загоне, но совершенно иначе. Это прошлое. Как с Джун в спальне мне показывают то, что было раньше. Я боюсь сейчас, потому что боялась тогда, а тогда я боялась, поскольку думала, что она не придёт. Я приехала из Нотингема на лето. У меня нет телефона, у меня нет её номера, и она не появилась, когда должна была. Я приезжала сюда три предыдущих лета, и Джон всегда ждала меня на платформе, но не в этот раз. Потом я вижу её. Джон у турникета, лицо красное, волосы растрёпаны, как и её взгляд. В нём растерянность и страх. Она ковыляет по платформе ко мне и вместо объятий отвешивает мне пощёчину. Зачем ты меня убила, Дейзи Мэй? Вот только она сказала тогда совсем другое. Она ударила меня не со злости, а со страху, и это напугало меня сильнее всего. Я привыкла, что меня бьют, но только не Джун. И откуда-то я знала, что это не моя Джун. Это что-то другое вцепилось в ее разум, уже рвет его на куски и прибирает эти куски для себя. «Зачем ты меня убила, Дейзи Мэй?» Платформа вращается, как сцена в театре на Вест-Энде. И вот я в бабушкиной кладовке. Полки набиты десятками банок с вареньем, джемом и прочими неразличимыми вещами. Здесь пахнет детством. На стенах аккуратно приколоты десятки фотографий. Под каждый клейкий листок с нацарапанным черным фломастером словом. Холодильник. Машина. Дом. Дэйзи Мэй. В моих глазах слёзы, когда я смотрю на свою фотографию, которую Джун сделала в прошлом году, когда мы ездили в парк аттракционов неподалёку. Она не могла запомнить меня. По крайней мере, настолько боялась забыть, что ей требовалось напоминание. Зачем ты меня убила, Дейзи Мэй? Я оборачиваюсь и вижу Джун. Лицо синее и распухшее, на губах следы запёкшейся крови. Но ты сказала не это. Ты сказала «нашла» с облегчением в голосе. Ты усадила меня, объяснила, что это началось шесть месяцев назад, как вор, который прокрадывается незаметно, утаскивает твои воспоминания, лица, имена и возвращает их с большой неохотой. Фотографии и листки — единственный способ пытаться до какой-то степени сохранить контроль. Ты сказала мне, что обрести прежнюю память невозможно, Ты наклонилась ко мне, словно боялась, что деменция подслушивает. Ты попросила меня кое-что сделать. Зачем ты меня убила, Дейзи Мэй? Потому что ты попросила меня об этом, бабуля Джон. Потому что ты пошла на примик и попросила меня. Время выписывает кренделя, как пролитая вода, и я сижу перед Джон на кухне. Судя по свету, вечер. Тот же, но позже. Фоном бормочет радио, а на столе перед нами из двух кружек «Авалтина» идет пар. «Авалтин» – бренд молочного напитка, созданного из солодового экстракта, сахара, какао и сыворотки. Не знаю, что это – взгляд в прошлое, реконструкция, садистское путешествие во времени, но Джун, сидящая напротив, не прежняя чудовищная пенящаяся кровью фигура. Это бабушка – какой, я её помню. Тёплое, обнадеживающее, спокойное. Потому что это самый жестокий способ сделать. Потому что она собирается попросить меня о настолько чудовищном поступке, что выйдет намного эффектнее, если она не будет похожа сейчас на Фредди Крюгера. Я каждый вечер выпиваю чашку Аволтина, говорит Джон. Память ещё не настолько плоха, чтобы я об этом забыла помогает уснуть, когда всё остальное не работает, но распорядок успокаивает лучше, чем само питьё, и если честно. И вправду честно. Слишком честно для нас обоих. Джон наклоняется, роется в своей старой потрескавшейся кожаной сумочке и достаёт листок бумаги. Тут номер одного парнишки. Хочется придумать какое-нибудь красивое имячко для торговца наркотиками, но не выходит. Хотела сама купить эту штуку, но он не согласился. Бог знает, что, по его мнению, могла сделать с ним 75-летняя старуха, не самый подходящий кандидат на роль копа под прикрытием, но он мне не продал. Я спрашиваю, что она хочет, чтобы я купила. Вот только уже знаю, потому что это случилось, и я всего лишь кукла-чревовещателя с рукой в заднице. Заново учу и заново совершаю то, что уже сделала – исключительно ради моей боли и страданий. Называется оксикантин, сказала Джон. Читала о нём в интернете. Тебе нужно только размолоть таблетки и насыпыть их в мой авалтин. Я уплыву вроде тихо и мирно, и знай, что самое лучшее. Моя память такой решето, что я даже не запомню, что просила тебя. Она смеётся, и я плачу, не от самого предположения, хотя оно достаточно жуткое. Но от понимания, что я уже потеряла бабушку, потому что та женщина никогда не попросила бы свою внучку выполнить такое поручение. Смазанная картинка, волна тошноты, будто меня трясут внутри снежного шара, и кухня становится клекотчищим, душным, выезжающим боулингом, в который я пришла, чтобы купить наркотики для убийства своей бабушки. В боулинге полно ребят моего возраста. Все они всасывают жизнь летних каникул. Я замечаю парня постарше, стоит отдельно от основной толпы, спиной ко мне, поджарое тело опёрлось на игровой автомат. И как-то понимаю, что пришла встретиться с ним. От него исходят флюиды, как от старосты на школьной экскурсии. Я подхожу к нему неохотно, словно актёр в пьесе, на которую не проходил прослушивание. Ковролин вязнет под ногами, сигаретный дым порождает призраков, обитающих здесь вместе со мной, на парне бейсболка с логотипом Нью-Йорк-Сити. «Все путем? Мне совсем не путем. Я так далеко от этого, как только можно». «Чего путевого в такой говняной дыре с толпой пацанов?» – отвечает он. Он не оборачивается, когда говорит. Я пытаюсь разглядеть его лицо в экране автомата, но вижу только бейсболку и тени произношу слова. Слышала ты, можешь кое с чем помочь мне? Одна женщина по имени Джун спрашивала о той же помощи, но ты сказал нет. И тогда парень оборачивается. Нет. Нет, это невозможно. Я знаю парня. Я видела его раньше, не сознавая, что видела его раньше. Это дилер из паба, тот с дырой в носу, тот, которому я не дала убить диджея Вмешательство, означающее, что я заперта здесь, в тошнотворном проигрывании моих прежних грехов. Торговец с наркотиками, к которому меня послала бабуля Джун, был Райаном. Я не помнила его, когда была с Джо. Стало бы я действовать иначе, если бы помнила? Было ли что-то еще, кроме желания поступить правильно, заставившее меня ударить его, обрекшее меня на ксилофонного человека, что я не могла бы сделать. Я пришла покупать, говорит мой род Райну, а не трепаться. Ему это понравилось, такое нахальство. Ему это нравится сейчас. Он не говорит этого, но глаза говорят за него. Мне нравились эти глаза, этот взгляд. До сих пор нравится. Твоя бабка просила 40 таблеток. Это тянет на десятку, если ты, свинья. Думаешь, свиньи нанимают шестнадцатилетних девчонок? Ухмылка на лице. Если тебе 16, то мне 60 с хвостиком. Я продам тебе 10 за сотню. В моей груди разгорелся огонь, и я вошла во вкус. Ты псих, если думаешь, что я заплачу тебе больше 70. Ему понравилось торговаться, договариваться там, где он привык к покорному согласию. Сейчас меньше 80 не будет. Я улыбнулась, и мы сошлись. Пропечатали соглашение, истинный смысл которого не понял ни один из нас, ни тогда, ни потом. Я на него запала, потому что мне нужно было на что-то запасть. Ни матери, стоящей этого названия, ни бабушки, желающей только умереть. У меня не осталось никого, чтобы верить, и было проще простого вбросить все мои надежды в Райана с его понтами не по годам. «Бонни и Клайд из «Все за десятку». Так нас звали дружки Райана». «Типа это плохо», — всегда отвечал он. «Я, блин, обожаю «Все за десятку». Ага». Дни ускользали в неделе. На краю зрения маячил конец летних каникул. Бабушкина память срывалась с привязи все чаще и чаще. Правда, она никогда не забывала попросить. Никогда. «Сегодня вечером, милая». Это надежда в её голосе, это мольба, когда она за всю жизнь ни разу не молила и не просила. Сегодня вечером, милая, это поскуливание, это дрожь, это отчаяние. Надежда, что скоро всё кончится, что я возьму наркотик, растолку в порошок, насыплю в её питьё, чтобы она выпила весь яд, и он впитается в её вены, её душу, её мозг. Сегодня вечером, милая, Мир снова трясётся и пылает. Время скользит вперёд, и я в потрёпанном Ford Fiesta Райна, том самом, в котором мы с Джо следовали за ним в парк. Когда это было? Часы назад? Дни? Годы? Я сделаю быстро, типа безболезненно, когда она спит. Я барабачую с краю. В левой руке у него косяк, правая на руле. Принц бандитов всем на обозрение. На возрение всем туристам банковских выходных, текущим по главной улице Скигнеса, воздух горячий и липкий. Скажи слово, и я сделаю. Тот вечер. Меня привело в тот вечер, когда я её убила. Я сама, слышу я свой голос, и мёртвая я из сейчас проклинает себя юнную часть из тогда. Бесится от злости на её глупость, неспособность увидеть красный флаг кривизны. Мужчину намного лет старше неё, небрежно предлагающего совершить ради неё убийство, вручить ему валентинку, вымоченную в крови её бабушки. Внезапно мы оказываемся перед домом Джун. Райан припарковался в сотне ярдов отсюда по моей просьбе, потому что я знала, исполнение желания Джун оставит метку, и я не хотела этой метки на раяне или этого пятна на нас, потому что если у меня не станет нас, у меня не останется ничего. Я подхожу к двери, представляя себе таблетки и место, где я их спрятала, под третьей половицей слева от её кровати. Моя бабуля, моя Джун стоит как столб посреди гостиной, растерянно моргая. Она кричит, когда видит меня. В её глазах страх и замешательство. Кто ты такая? спрашивает моя бабушка. Кто ты такая и что делаешь в моём доме? От этого должно стать легче, но не становится. Ничто не сделает это легче. Время снова скользит, и вот я вынимаю таблетки, растираю их в тонкий порошок, как было сказано, потом высыпаю в кружку с горячим оvaltином. Я высыпаю последние крошки, и они тут же всплывают на поверхность, поскольку не все вещи тонут. Не всё уходит на дно. Во всяком случае, только ненастоящая мерзость. Она вылезает по краям, как бы ты ни пытался засунуть её поглубже. Я переставляю ноги. Ступеньки вздыхают, будто дом знает, что мы приготовили, и выражает своё отвращение. Уже на площадке из радио пищит какая-то пьеса. Не знающая о преступлении, которое готово свершиться. Я думала, будет проще, потому что она меня не помнит. Типа как убить незнакомца. Это почему-то освобождало от греха. Но когда вошла в комнату, я поняла, что это ложь. Джон помнила. Она притворялась, что нет, но нельзя заставить притвориться свои глаза, как бы ты ни старалась. На них набухли слёзы, когда я вошла. Слёзы и вина за то, что она вынудила меня сделать. И всё же она меня вынудила. Три глотка, вот и всё. Три глотка, чтобы закончить жизнь. Осторожно, сказала я. Пей медленно, чтобы не обжечься. Мы едва не рассмеялись. Едва. Ещё одна встряска времени и места. Я снова в машине Райна. По радио играет Nirvana's Smells Like Teen Spirit, и Райн барабанит пальцами по рулю. Висит жара, будто день не получил сообщение, что уже ночь. Я не хочу это видеть. Я не заслужила пережить это ещё раз. Что-то открывает мой рот. Я думаю всякое, говорю я, глядя в окно. Чувак, помоги мне перестать думать. Райн улыбается, будто я выдала концовку ещё не рассказав анекдот. Конечно, у меня есть подходящая штука. Мы в пляжном домике. Солнце садится над вспенинами волнами. Где мы, говорю я. Mog's eye отвечает Райн. Пламя танцует на шприце в его руке. Я улыбаюсь. Ещё есть время остановиться. Я пытаюсь крикнуть: "Стой!" но разом перехватывает слово, прежде чем оно выскакивает наружу. Райн подносит шприц к моей руке. Это не остановить, понимаю я. Воспоминание о героине, текущем по моим венам. Это не сон, от которого я могу проснуться, или ошибка прошлого, которую можно исправить. Это моя реальность, мой ад. И самое мерзкое ещё впереди.